Глава шестая. Лез Majesté. Оскорбление Величества. В записи от прошлого месяца я иронизировала насчет несчастных легкомысленных дурачков. Ох, зря. Но по порядку. После смерти Менахима канал, через который я продала две подготовленные парфирием болванки, накрылся. Этого следовало ожидать.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 Автором фильма «Резистанс» был заявлен некий Антуан Кончаловский, якобы пророщенный пренатальными дизайнерами из ногтя гипсового режиссера. Такая информация содержалась и в рецензии Парфирия, и в сопроводительных материалах, и даже в титрах. Я была уверена, что алгоритм гипсового кластера просто подобрал убедительно и увесисто звучащее имя, так, чтобы этого режиссера никто не вздумал искать.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 После этого я вышла из дома и, сгибаясь под тяжестью трех сумок, честно прошла по улице два квартала до стоянки. Мне вызвался помочь какой-то юноше с изнуренным лицом, но я сказала, что не подаю. Не люблю свинюков. Через час я уже летела прочь из Москвы по Дмитровской дороге на своей электрической трёхколёске. И мне казалось, что я, как булгаковская Маргарита, несусь низко-низко над землей на помеле. свободно.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 Я, конечно, не писал ее с нуля, а просто модифицировал айфаковскую мусорную корзину, сняв с нее любые ограничения. У этого фонаря бледно-лиловый луч, очень красиво выглядящий в огментах. Он стирает все, на что падает, и не только из моего поля зрения, а из памяти, надежно прошивая ее нулями. Теперь я могу стереть Парфирия.